Это я. «Добрый день!» — энергично поприветствовал меня Альберт. «Добрый!» — ответил я. «Как вы отнесетесь к моему предложению продолжить сегодня наши опыты? Если вам, конечно, это интересно». «Очень любопытно. Вне всяких сомнений!» — ответил я. «Давайте продолжим!» «Тогда вечером, ориентировочно, часов в шесть!» — спросил Нечаев. «Но до этого мы созвонимся. Может, подкорректируем немного время в ту или иную сторону». «С удовольствием. На том мы и договорились». Вика, слышавшая разговор, спросила, «Тот самый мистик?» «Да. Хочет продолжить эксперименты». «Не боишься? Они могут оказаться рискованными». Я махнул рукой. «Не угадаешь, где что может случиться?» «Там хоть интересно. И очень хочется узнать, что я вижу на самом деле». Вика только пожала плечами, как бы говоря, «Сам решай». Я что-то хотел сказать, даже пошутить, но не успел, потому что внезапно превратился в телефониста. Мне позвонили чуть ли не все, кто мог. Первым Ваня, в очередной раз сообщив, что лаборант, будь он не ладен, по-прежнему сидит дома и по телефону не разговаривает». Затем наблюдатели за ним же, подтвердив сведения, полученные из телефонных переговоров, и дополнив информацию тем, что для них большая радость, когда Митя выползает хотя бы до гастронома в соседнем доме, потому что иначе со скуки помереть можно. Затем мне набрались неизвестного номера. Я обрадовался, подумав, что это телефонный мошенник, но, увы. Позвонил следователь, к которому попало дело Смирнова. Из позитивного в его звонке было лишь подтверждение того, что уголовное дело в отношении Смирнова возбуждено, а он сам арестован. А в остальном приятного мало. Спасать его шкуру прибежали два адвоката, причем не из дешевых. И они из меня, как из главного свидетеля, готовы вытрясти всю душу. Ну, пусть попробуют. Интересно, они будут это делать, просто отрабатывая свои деньги, как это часто происходит? Или они близки к секте Смирнова? Хм, посмотрим. Других вариантов нет. Но без Вики я ни на одно следственное действие не поеду. Юриспруденция сродни работы сапера. Одно неловкое движение, слово, и все. Неправильно поставленная запятая отделяет свободу от тюрьмы. А следующий звонок был уже насчет работы. Как это часто бывает в моей работе, взвинченный голос, умаляющие интонации, «Спасите, помогите», «Когда вы будете в офисе, приеду через пять минут». Пришлось вздохнуть и ехать к себе. Я поцеловал Вику в щечку, одновременно с этим заглянув к ней в декольте и произнеся «Да, действительно, третий», после чего она меня ущипнула и прыгнул в машину. «У тебя есть деньги», — сказал я своему отражению в салонном зеркале. «Какого черта ты берешься за лишнюю работу? Лучше бы отдохнул лишних полдня. Решил спасти все человечество». Клиента по имени Алексей одолевала паранойя. Я, конечно, немного преувеличил, но все-таки немного. Ему казалось, что за ним следят. А его квартира нашпигована подслушивающими жучками и подсматривающими видеокамерами. Алексею было около 40 лет. Жена. Они жили сейчас на другом адресе. Неплохой бизнес. То есть все хорошо, кроме слежки. Мужчина, крупный, хотя и рыхловатый, дрожал, как осиновый лист. «За мной следят». «Я ничего не выдумываю. Это действительно так. Я проверял. Мне было страшно, но я ходил пустыми дворами, и они шли за мной. Я забегал в подъезды, но через полминуты туда кто-то входил». Наружка так не работает», — осторожно говорил я ему. «Меньше всего она хочет, чтобы ее распознали». «Понимаю», — согласился Алексей. «Но это какая-то сумасшедшая наружка, дикая, безумная». «Они сумасшедшие, а когда тебя преследуют безумцы, это очень страшно!» И доверительным шепотом «Я вообще боюсь сумасшедших!» «А уколов?» — как бы невзначай спросил я, понимая, что шприцам с успокоительной жидкостью и его филейной части в скором времени придется столкнуться. «Уколов нет», — гордо ответил Алексей. «Вообще-то я человек смелый, хотя нервы в последнее время расшатаны. «Это хорошо», — кивнул я. Приятно иметь дело со смелыми людьми. Я, например, побаиваюсь уколов, если только их не ставит симпатичная медсестра в коротком белом халатике. Нервы, конечно, не к черту. Как-то странно, посмотрев на меня, продолжил Алексей. Но у меня есть оправдание. Только представьте себя на моем месте. Идешь по лестнице к себе домой, и кажется, что на лестничной клетке тебя кто-нибудь поджидает. Обезумевший гомункул или наемный убийца? Поинтересовался я. Кто именно? «Столь далеко мои предположения пока не заходили!» <смех> Истерически рассмеялся Алексей. «Вы подали идею?» «Да, удивительно. Мне говорили, что честные детективы – люди сухие и черствые. А у вас такой полет фантазии!» <смех> «Наемный убийца! <смех> Гомункул!» Затем он в один миг посерьезнел. «Что делать с убийцей, я знаю. Стрелять в него, если у тебя есть пистолет. У меня, правда, его нет». «Медкомиссию не прошел, один из психиатров, как мне показалось, был из наружки. Но как поступить с гомункулом? Он же огромный, и пулю для него так, ни о чем». «Думаю, его надо сбросить с балкона», — серьезно сказал я. «С балкона?» — развеселился Алексей. «С балкона? Как приятно иметь с вами дело. Когда видишь, что есть похожие на тебя люди, испытываешь невероятные чувства. Огромное вам спасибо за то, что вы есть». Как ни удивительно, странности в поведении совершенно не мешали Алексею руководить своим бизнесом. Ни работники предприятия, ни партнеры по бизнесу будто ничего не замечали. Так кто же устроил слежку? Конкуренты, а также другие, пока что неизвестные лица. Хм, какие? Вот он и хочет, чтобы я их всех установил. Вероятнее всего, они наняли сотрудников коррумпированных спецслужб. Я осторожно кивнул, как бы соглашаясь. Бизнес у него – изготовление кисломолочной продукции. А как известно, кефирная мафия – самая жестокая из всех. Итальянская коза-ностра и японская якудза ей в подметки не годятся. Эти не разговаривают, сразу топят в простокваши. А в двухпроцентном кефире тело и вовсе растворяется без остатка. Поэтому зожники его так и ценят. В каждой бутылке содержится протеин из перешедших дорогу мафии. Хм, шутка. «Черный юмор, он такой же, как белый, только черный». Но шутил я напрасно, потому что через несколько минут беседы он достал из чемодана список автомобилей, которые преследовали его, и фотографии людей, которые шли за ним по пятам на улице. «Надо установить, что это за машины и люди. Я заплачу, сколько скажете». Хотелось сказать, что я не психиатр, а с другой стороны, пока ему кто-то убедительно не скажет, что никто не преследует его, никакой психиатр не поможет. «А как вы фотографировали людей?» «Осторожно, телефоном, как бы невзначай». «Такие клиенты, кстати, не редки. у «У кого-то мания преследования больше, у кого-то меньше». «Я с ними старался не связываться, несмотря на предлагаемые деньги». «Пока знакомый врач не сказал, что логические доводы на таких людей пусть немного, но все-таки влияют. И начинать надо с них». «Поэтому плати деньги, дорогой друг». Надеюсь, сегодня я не забуду купить снижение цветы и что-нибудь еще. Розы. Хм, белые. Ей подойдут. Зимнее что-то. Холодное, спокойное. Хотя она не холодная и не спокойная. А подарок какой? Кольцо? Хм, точно нет. Хм, подумаю. Чтобы там ни было дальше, сейчас я с ней пока что живу. «Мне не дают прохода», — дрожащим голосом произнес Алексей. «Узнайте, кто они, пожалуйста». «Хорошо». Согласился я. «Коль вы хотите, узнаю». Но для начала надо обследовать его квартиру на предмет жучков и всего остального. Это он тоже просил. О том, что при помощи дара я, скорее всего, смогу заметить их и невооруженным глазом, я говорить не стал. Поэтому вытащил из шкафа два устройства. Оптический искатель видеокамер и похожий на миноискатель детектор. «У меня стоит не работающая видеокамера», — сказал я, — «специально для таких случаев». чтобы продемонстрировать, что техника работает. Видите камеру? Нет?» Алексей несказанно обрадовался предложенной игре и забегал по кабинету в поисках. Чуть ли не на четвереньки становился, чтобы заглянуть под стол. Хотя кто будет туда камеру прятать? Ну разве что девчонкам под юбку заглянуть. Но я не извращенец. Юбки тьфу-тьфу в моем присутствии снимаются регулярно и по взаимному согласию. А иногда все происходит и при неснятой юбке. Через несколько минут Алексей устал, запыхался и, вытирая салбопот, произнес. «Сдаюсь». Я дал ему искатель, попросил взглянуть на левый стык стен с потолком, и там он заметил яркий красный отблеск. «Там!» — чуть ли не захлопал в ладоши Алексей. «Вижу, светился!» «Правильно», — кивнул я. «Я всегда показываю клиентам, что прибор работает, особенно таким, как ты. Хотел добавить я, но не добавил». Затем детектор отреагировал на положенный мной на стол жучок. Правда, Алексея это не очень устроило, и он попросил разрешения для наилучшей проверки его куда-нибудь спрятать. Я пожал плечами, отвернулся, и Алексей засунул его под шкаф. Чтобы не обижать его, я полминуты помахал детектором поодаль, и только потом подошел к шкафу. Прибор запищал и показал на мониторе темный квадратик. «Грандиозно!» — одобрил Алексей. Затем мы поехали на квартиру, где он не так давно жил с женой и детьми. Квартира шикарная, комната в ней уйма, дорогая мебель и все такое. Но следы запустения уже виднелись невооруженным глазом. Даже не пыль и грязь. Алексей, как он признался, регулярно делал уборку, не желая обращаться в клининговую компанию. А то ведь понаставят жучков, как сволочи. А какая-то неуловимая дымка. Тонкое невидимое ощущение, как дрожащий воздух от потухшего костра. Мне просто было чувствовать ее, ведь у меня дома такая же. Опыт, знаете ли. Жучков, паучков и стеклянных глазок видеокамер в квартире не было. Ни одного. Алексей, как мне показалось, расстроился, но все-таки мужественно перенес это известие. Его мир не рухнул. Еще остались шансы на то, что проехавшие мимо автомобили принадлежат ЦРУ или на ходу конец Комитету имперской безопасности. Мы временно распрощались, и я поехал пробивать номера автомобилей. Интуиция мне подсказывала, что они все принадлежат мирным жителям, но мошенничать даже здесь не в моих правилах. Скоро у меня был полный список номеров. Ни один из них, как я и предполагал, не приближался ни к какому комитету даже на тысячу шагов. Предвидя возражения господина Паранойка о том, что они могли просто быть записаны на посторонних людей, я взял данные с видеокамер. Они наглядно демонстрировали, что машины находились рядом с Мерседесом Алексея буквально пару секунд, а затем ехали по своим делам. С одной из них вообще случился прикол. На оживленном перекрестке она слегка задела другой автомобиль, после чего оттуда вышел водитель и попытался двинуть виновнику аварии в морду. Об этом я прочитал в интернет-газете. Репортаж назывался «Синяки на перекрестке». Завязалась небольшая драка, к которой присоединились пассажиры обоих авто, немало развеселившая проезжавших мимо водителей. Наивные люди не знали, что здесь, по всей видимости, выясняют отношения агентами 6 и Масада. Самой сложной задачей было опознать людей по фотографиям. Здесь мне помогла программа поиска фото в интернете, усовершенствованная моим знакомым компьютерщиком. Но она хоть и улучшенная, пользы не приносит. Выдает слишком много совпадений. Люди для нее очень уж на одно лицо, поэтому я ей не пользуюсь принципиально. Но для данного случая она подошла. Я скачал на флешку данные соцсети всех лиц, хоть маломальски попавших под подозрение. Вроде даже ни одного полицейского среди них не было. Отдам флешку Алексею. Если хочет, пусть сам просматривает. Я сделал все, что мог. Выше головы я не прыгну. И об этом я его предупреждал. «Мирные люди?» – расстроился он, вернувшись после моего звонка в офис. Ну как же так?» «Бывает», – пожал плечами я. «Может, вы немного переутомились?» «У меня по случайному совпадению есть визитка одного хорошего врача. Он ставит на ноги людей на раз-два. Переутомление его конек». Насчет случайного совпадения я немного обманул. Этому врачу я отправил уже многих со схожими с Алексеевскими симптомами, и он практически всем помог. Думаете, стоит к нему обратиться? А он точно специалист по переутомлению. А то знаю я их. Скажет еще, что у меня с головой не все в порядке. И что тогда? Лечит только усталость, клятвенно заверил я. И ничего больше. Начинается с усталости, а затем, когда больной успокоится, переходит ко второй части. Мог сказать «я», но не стал. Семен Петрович сам знает, что говорить и когда. «Немедленно поеду к нему», — произнес вдруг Алексей, зевая. «Я так устал, так устал!» «Доедете или такси вызвать?» «Доеду как-нибудь», — пробормотал Алексей. «Вы правы, мне нужно отдохнуть. Может, и правда не все, кого я подозревал, следили за мной, а только некоторые. Меньше половины, а то и четверть». «Спасибо вам огромное». Расчитавшись со мной, он спустился вниз и сел в машину. Я проследил за ним из окна, боясь, что он в кого-нибудь врежется. Но тот вроде аккуратно выехал со стоянки. Я облегченно вздохнул и тоже направился к машине. Меня ждал ювелирный магазин. Я посмотрел в интернете. Есть один, работающий совсем допоздна. Именно он был мне нужен, поскольку наступил вечер. «Смирнов подставляет нас второй раз за месяц», — произнес Михаил Семенович. «Как можно не суметь застрелить человека в подъезде?» Он сидел за большим столом в полутемной комнате. Окна были прикрыты темными шторами. На столе горела неяркая лампа. Пока непонятно, Волков успел выстрелить первым. Алан стоял посреди комнаты и говорил, не поднимая головы. «Он что, сверхчеловек?» Или наш киллер впервые взял в руки пистолет? За пятнадцать лет убил не один десяток людей. Его задерживали, но так ничего и не доказали. Он мастер своего дела. Точнее, был им. Это тебе Смирнов рассказал? Он. Но я проверял информацию. Она абсолютно правдива. Да, но теперь мозги этого крутого специалиста соскребаются со стен. Ладно, иди. Смирнов ждет разговора с вами. Позвать его? Нет, не надо. У меня нет желания разговаривать с ним. Разглядывая витрины, в очередной раз осознал, что в области драгоценностей я полный ноль. Дело было не в деньгах, а во вкусе. Что можно подарить двадцатилетней девочке? Вроде большие по размеру украшения считаются вульгарными. Хотя, где я об этом читал? А может, я что-то путаю? «Вам помочь?» Ко мне подошла девушка-продавец. Симпатичная, стройненькая, ушки немного как у эльфа. Совсем чуть-чуть, но это так мило. «Не знаю, что подарить девушке». Я пожал плечами. «Надеюсь, продавщица не спросит, а какие у вас отношения, потому что я и сам толком не знаю. Но она, судя по всему, догадалась, что если бы я выбирал кольцо, то сказал бы об этом. Вот, посмотрите». Она начала предлагать одно, другое, третье, а я не знал, что ответить. Что понравится Снежане? Как сложно с этими женщинами. Насколько проще выбирать пистолет в оружейном магазине? А тут... Обойдя по кругу весь магазин, я решил воспользоваться даром. Он меня подводил редко. Магазин перед моими змеиными глазами засверкал разноцветными красками. Я стал оглядываться еще внимательней. Есть тут что-то необычное, но только без подвоха, не кем-то драгоценность с десятком фамильных проклятий. Взгляд привлекло ожерелье со снежинкой. Бриллианты. Дорогое, очень дорогое. Я даже почувствовал на себе удивленный и сомневающийся взгляд девушки. Что, не похож я на миллионера? Не волнуйся, я таковым и не являюсь. Я просто эмоциональный человек с редкой профессией. Одновременно я почувствовал и взгляд охранника. Разглядел тот револьвер под легкой курткой и напрягся. «Успокойся, мил человек, никого грабить я не собираюсь». «Это», — кивнул я, — «деньги наличными». Хотя купюры были у меня крупные, считали их долго, но тем не менее синяя коробочка с ожерельем скоро оказалась в моих руках. Они не глупо ли это, хм, снежинка?» «Может, этот образ подходит разве что для школьницы, и ювелиры сами не знают, зачем сделали ожерелье?» «Значит, так тому и быть». Заключил я и положил коробку на переднее сиденье. Затем я созвонился с Нечаевым и сказал, что еду к нему и через полчаса буду. Потом еще один звонок, снижание. «Приеду часа через три. Ты не против?» «Конечно нет», – улыбнулась она. «Жду». «Цветы куплю потом». Когда поеду от Нечаева, сейчас ими торгуют круглосуточно на каждом углу. Я выбрался на дорогу, мигнув аварийкой, уступившему мне дорогу водителю, и, представляя, как буду дарить снижание ожерелья, помчался к Нечаеву. Но ехал я недолго. Через несколько минут какая-то высокая темная фигура метнулась с тротуара на перерез моему автомобилю.